От Литвы до Казахстана Новый год в Литве и Латвии, на Украине и в Беларуси, как и в иных бывших советских республиках, празднуют широко, с размахом. Многое осталось неизменным с тех времен. Оливье, селедка под шубой, яркие салюты, песни и хороводы. Сохранилось и множество национальных особенностей. Это причудливая смесь традиций и обрядов, придает новогодним праздникам красочность и самобытность. Например, в Казахстане Новый год отмечают дважды. Жана жил 31 декабря. Официальное торжество, как и везде. В этот день можно встретить толпы народа на улицах Астаны, теперь Нур-Султана, украшенные елками и гирляндами. Особой популярностью у местных пользуется трехуровневый бульвар Нур-Жолла. К празднику он превращается в сверкающий лабиринт. К полуночи здесь принято, как и в России, собраться дома с самыми близкими и родными. На столе обязательно будет бешбармак, кумыс, чаясь с молоком и ришмик – казахское сырное лакомство. Учитывая, что Казахстан – многонациональная страна, в праздничном меню можно встретить и узбекский плов, и татарский очпочмак, и местные баурсаки, похожие на наши пончики. Казахи празднуют еще один Новый год – Наурыз или Наврус – в Дни равноденствия с 21 по 23 марта. Отмечается своеобразный переход в новое время – День весеннего обновления. Этот праздник – один из древнейших на Земле, ему более семи тысяч лет – Новый год на Украине изначально встречали примерно в то же время. 1 марта здесь, как во многих теплых странах, начинались сельскохозяйственные работы. С принятием христианства праздник был перенесен на 1 сентября, а с 1700 года уже в составе Российской империи украинцы вместе со всеми стали поднимать тосты за Новый год – 31 декабря. Накануне казаки сходились в Запорожской сече и разделяли, кому чем владеть. Выбирали старшину. Сегодня нередкость наряду с наряженной елкой увидеть в домах и квартирах дедух, своеобразный букет из сена, украшенный цветами и лентами. Под него подстилается рушник, вышитое полотенце, нечто похожее мастерят и в других странах. Так, например, адвенский венок из прутьев и сена можно увидеть в Латвии, Литве. В Грузии же вместе с елкой или вместо нее украшают чичалаки – ветку орешника. Она символизирует бороду святого Василия. В конце празднества ее сжигают, чтобы избавиться от несчастий. Грузины верят, что в новогоднюю ночь нельзя спать, потому что именно в это время Бог раздает ум. Помимо основного праздничного стола, здесь обязательно накрывают «табла» – небольшой стол с угощениями и зажженными свечами. Ахали Цели, Новый год по-грузински, выглядит впечатляюще и во многом непривычно для нас, россиян, начать хотя бы с Деда Мороза. Во-первых, он без снегурочки. Во-вторых, одет в белую бурку и сванскую шапку – Иной раз можно увидеть кинжал за поясом. Тавлис Бабуа, снежный дедушка, обязательно имеет за плечами хурджини, мешок с бубенчиками, в котором приготовлены газинаки, засахаренные орехи, чири, сухофрукты, чурчхела. Вы готовы отправиться в страну гор, чтобы встретить Новый год по-грузински? В окнах заснеженные вершины Кавказа, на столе Нежнейшие сациви – баклажаны с орехами, надуги – сливочно-творожный сыр, пхали – закуска из овощей и орехов. Фоном звучит грузинское многоголосье. Словами впечатление от него передать невозможно. Эту красоту нужно услышать хотя бы раз в жизни. Ну вот, часы бьют двенадцать, и все поднимают... Нет, не бокалы... Ещё одна живописная традиция в Грузии – пить вино из необычной посуды. Существуют специальные сосуды для разных торжеств. Аквани – ритуальный сосуд в виде колыбели. Чинчилла – небольшой кувшинчик, вмещает стакан вина. кула — закрытый деревянный сосуд, стучащий, как барабан, когда из него пьют. Испокон веку винный рог грузины брали в походы, цепляя к поясу, чтобы в любой момент можно было отпраздновать победу или удачную охоту. Итак, под бой часов поднимаются рога с вином и раздаются витиеватые тосты. В искусстве произносить застольные речи, пожалуй, грузинам нет равных. Вино льется рекой, а слова «мёдом». Звучат не только пожелания всех благ, но и легенды, притчи, сказания. Эдакий своеобразный литературно-поэтический вечер. Очень атмосферный и яркий. Потом наступает время салютов. Ну и тут горцы отличаются от многих народов. Где-то в центре, в столице, небо взрывается от фейерверков. Но в большинстве небольших городков и уж тем более в горных поселках тишину новогодней ночи нарушают... Звуки выстрелов – это и есть настоящий грузинский салют. Вовсе не символ агрессии и враждебности, а дань предкам, охотникам и воинам.